Кандидоз. Больше всего споров вызывают возможности эффективного лечения кандидоза и гипогликемии. Аллерголог Вильям Круг, посвятивший этому вопросу свою блестящую книгу «Всё о дрожжах», опубликованную в 1987 году, и разошедшуюся миллионом экземпляров, описал свой опыт лечения сотен больных кандидозом. В конце 1987 года лютеция Стар из Калифорнии рассказала мне такую историю. В начале июля я поняла, что заражена дрожжевым грибком. Я взяла зубчик свежего чеснока, добавила 120 грамм воды и хорошенько размешала миксером. Профильтровав смесь через плотную ткань, добавила еще 600 грамм воды. Каждый вечер перед сном я промывала больные места чесночной водой три дня подряд. На четвертый день я смазала свои болячки остывшим до комнатной температуры чаем, приготовленным из овсяной соломы. Понемногу страшный зуд стал меньше, И на пятый день совсем пропал. Я полностью вылечилась. Это очень просто и всем доступно. Доктор Кельвин Трэш, директор медицинского института в Алабаме, рассказал мне о похожем случае из своей практики. Несколько лет назад, отдыхая на западном побережье, он встретил женщину, страдающую от дрожжевой инфекцией. Она не могла есть. Ее мучило избыточное образование кишечных газов, пища плохо переваривалась. Лекарства, в том числе и нестатин, практически не помогали. Он посоветовал ей купить японский экстракт чеснока, принимать его по три чайные ложки три раза в день, а также немного изменить режим питания. Три месяца спустя она прислала трешу открытку, в которой сообщала, что через три недели после начала лечения стало совсем здорово В 1991 году я беседовал с семейным врачом Деннис скай, который практиковала в Калифорнии, в Голливуде. Она также рассказала об успешном применении препаратов чеснока для лечения пациентов больных кандидозом, причем по ее опыту наибольшим эффектом обладает комбинация японского экстракта чеснока и экстракта китайских трав. Большое число публикаций, вышедших за последнее время, наглядно демонстрирует, насколько эффективен может быть экстракт выдержанного чеснока при лечении кандидоза. В немецком журнале Zeitbibliothek der Bacterien und der Houdine было опубликовано очень интересное исследование. По данным немецких ученых, определенные бактерии и дрожжи, включая кандида, через некоторое время становятся нечувствительными к воздействию синтетических антибиотиков, но никогда не приобретают резистентности к чесночному соку. Для лечения заболеваний, вызванных подобными микроорганизмами, очень хороши любые препараты чеснока. Жидкий экстракт и сок, таблетки и капсулы. Рекомендуется принимать от 4 до 8 таблеток или капсул или до 10 капель жидких препаратов. Эффективным действием обладают отвар, настой, уксус, вино и сок свежего чеснока, разбавленный водой. Полезен и незрелый йогурт с мелко нарезанным чесноком.